Теперь во всем хороне должны были принять серьезные меры безопасности, и на этот раз возле печати нас могут поджидать не десятки гарпий, а сотни, а понизу рыскать не несколько растерянных нашей наглостью хартаров, а кое-кто покрупнее, пострашнее и получше подготовленные к возможному вторжению. Так что ночь однозначно отпадает. Ночью нам во второй раз не выжить. Но тогда вопрос следующий, уже к тем, что я уже успела придумать. А куда девать Дея с Рорном, если мы все же решим штурмовать Харон под прикрытием грозы? И где взять эту самую грозу, если небо пока я... яснее ясного, а дождичка здесь я вообще еще ни разу не видела? Наколдовать, что ли? Магу какому заказать? Впрочем, ладно, с газой я и сама могу попробовать. Или у Лина поищу новые таланты, которых в нем, как собак, не резаных. А вот с резерами надо что-то придумать. В подвалах и на стенах они отсиживаться не будут, вон как вчера уперлись. Не возьмешь, свистнут, облают и, плюнув на все, вернуться к фаесу. Мы, конечно, без них обойдемся. Но сложностей в крепостях возникнет на порядок больше, а вопросов и того больше. Хватит и того, что мы, на ночь глядя, понеслись хорону на всех парах. Взлеты нашего, конечно, караульные не увидели. В полной темноте да за дальним холмом что они могли понять. Однако скоро Рогу обо всем доложат. Подробности расскажут, что мы им помчались вдоль границы леса Айд знает куда он тут же натнёт строить догадки, придумывать, а потом и настойчиво спрашивать. А когда это докатится до других эрдалов, то работать нам спокойно уже не дадут. А не заходить в крепости пока опасно. Но тогда что? Признаться дею и всё открыть? Клятву с обоих стребовать, что будут молчать? Не выход. Ребята, они боевые, молодые, любопытные и легко возбуждаемые. Одно, одна хорошая встряска и несколько бутылок самогона, и все. Пойдут по углам разные слухи. Нет. Если уж брать их с собой, то пока только в группу поддержки и на небольшой срок. Печати не пускать. Способности не открывать. И усиленно создавать впечатление, что главный в нашей команде ас. Не я. Иначе это будет смотреться странно. Однако как это сделать? Вот такие невеселые мысли кружились в моей голове, пока мысли нам неторопливо подъезжали к дымящейся с утра пораньше кузне Дарна. Мысли настойчивые, мысли въедливые и беспокойные. Избавиться от которых было невозможно, а выбирать надо уже в течение этого дня. Тянуть с печатью долго не стоило. К моему немалому удивлению, в Кичле нас ждал не только Ас. Как оказалось, в последний момент Рорн и Дей все-таки уперлись, еще раз доказав, что в стороне их оставить не удастся. И в результате парни явились туда всей толпой, изрядно насторожив немолодого старосту и потафтав Дарну весь газон перед домом. «Почему так долго?» — хмуро спросил терпеливо, дожидающийся на крыльце ас, едва и зашла во двор. И по его взгляду мне стало ясно, что с упрямыми рейзерами они уже успели всерьез подсапаться. Стоило мне уехать, как их наверняка деликатно попросили остаться враги и не лезть не в свое дело. В ответ наверняка получили такое же вежливое, тщательно завуалированное предложение сходить в гости к Айду. Потом, наверное, те не расстроились, и Рорну здеям пришлось и много выслушать, и, возможно, даже получить втык. Но потому, что они все-таки сюда явились и самым невозмутимым видом встретили меня у ворот, было ясно, что особого эффекта воспитательной меры не возымели, что грозило нам непредвиденными осложнениями, лишними сварами и разбродом умов. Перехватив злой взгляд Дея, брошенный на Аса, я поняла, что с этим надо что-то делать, и, тяжело вздохнув, пригласила обоих в дом, напряженно размышляя над тем, как уладить грядущий скандал. Однако туда внезапно заявился перепачканный в саже Дарн, которому с самого утра не терпелось поработать в кузне, и непререкаемым тоном заявил, что меня, раз уж явилось... Ждет внеплановая примерка. В итоге долгий разговор с Рейзерем пришлось отложить. А еще спустя два оборота, вдоволь набегавшись, напрыгавшись и наприседавшись, я сдала наполовину переделанную чешую обратно и также четко поняла, что поговорить спокойно просто не могу. Наружу все время рвались какие-то неприличные слова, потому что Дарнс скотина. Успел достать мне до самых печонок. Но надо, надо, и терпеть его вопли тоже надо. Всего дюжину дней, пока он не закончит работу, и пока я не смогу с ним распрощаться до следующего улова зубов от выверн. В общем, поговорить с парнями мне не удалось, потому что я очень долго кипела, старательно сдерживая раздражение на все подряд а мужчины мудро оставили меня в покое, давая время угомониться и пережить острый приступ гоблина ненавистничества. Лишь подъехав к раге, я почувствовала в себе достаточно уверенности, чтобы продолжить обсуждать наши дела. И лишь вернувшись в выделенный гильдий дом, я смогла решительно выкинуть Дарна из головы и начать мыслить трезво. А потом, наконец, взялась за дело, отправила оборотни к рогу за картой Харона, дождалась, пока не вернутся, затем собрала всех в нашей общей комнате и, развернув толстый пергамент, вкратце изложила все то, на что потратила целую ночь и больше половины дня. Мне потребовалось всего пол оборота, чтобы доказать, что ночью возле печати нам делать абсолютно нечего. И почти столько же! чтобы убедить теней в реальной пользе дневного штурма. От нас этого никто не ждет, — в который раз повторяла я, оглядывая сосредоточенные лица братьев. Никому и в голову не придет лезть к печати в полдень, да еще и сверху. Как минимум нас будут ждать к вечеру, и как минимум все старшие твари соберутся к тому моменту возле печати. Думаете, они ничему не, научи... не научатся? Вспомни, хохотуна, ас. Вспомни, сколько лет он дурил людям головы. А если тут такой есть? Если тут есть твари поумнее? Нам повезло, что он не узнал Лина, и повезло, что мой знак давно и надежно закрыт. Повезло просто дико, что мою поляну так никто и не заметил. И еще больше повезло, что та наглейшая и дичайшая выходка все же удалась. А если бы там оказалось чуть больше гарпий, Если бы твари не ушли оттуда по побо... большей своей части, если бы вы не были сыты, если бы у меня было меньше упрямства, неужели ты хочешь снова так рисковать? Ас мрачно на меня посмотрел. А днем, думаешь, риск меньше? Днем мы сможем обезопасить себя так, как не способна ни одна армия, жаром сказала я. Но пойми, если Лин прожжет листву и осветит печать. Ко мне ни одна сволочь не подберется. Да? А если Харон снова вырастет тень? Или закроет просвет деревьями? Лин плюнет них снова, и статус-кво будет восстановлен. Ему же не нужно будет болтаться в небе. Нам главное пробить кроны и выжечь их как можно дальше. Он-то этим и займется, делая все, чтобы Харон не успел залатать прореху. не нахмурились еще больше. Как ты собираешься лететь в грозу? Где ты собираешься брать грозу? Резонно спросил Мэй, выразительно покосившись на безмятежно-синее небо. Гай, ты уверен, что сумеешь воспользоваться знаком? Это не твоя земля, поддержал его лок, заставив меня удивленно обернуться. Ну, блин, я-то думала, что хоть один из них окажется на моей стороне, хотя бы из чувства протеста по отношению к другому. А они, оказывается, уже спелись и теперь смотрели на меня одинаково неодобрительными взглядами. Черт, прокол. Я рассчитывала хотя бы на голос Лока. «Я попробую», — наконец неохотно сказала я.